Но поскольку нигде не было отыскано академических ведомостей 1727 года, как русских, так и немецких, вопрос оставался открытым. В последнее время отыскался ряд номеров немецких ведомостей за 1727 год. Что же касается русских санкт-петербургских ведомостей за 1727 год, то, несмотря на доводы А. и Малейна, основовывавшиеся на объявлении в росписи книг, изданным и продаваемым в академической книжке лавке очевидно 1737 года о продаже русских ведомостей от 1727 по 1736 год в каждый год по 1 рубль. Всё же приходится усомниться в факте их издания академической наукой и вот по каким соображениям. В течение 1727 года, по крайней мере, по июль, В Петербурге и по август в Москве продолжалось издание российских ведомостей. При этом последний номер июльский, текст которого был прислан из коллегии иностранных дел, носил название Санкт-Петербургских ведомостей. Допустить одновременное существование двух российских газет с одинаковыми к тому же названиями, одной издаваемой коллегией иностранных дел, другой Академией, невозможно. Наконец, помимо цитированного выше указания ГФ Миллера о начале издания немец в русской академической газете 1727 года указание отделённого почти полустолетием от описываемого времени 1776 существует принадлежащее тому же автору свидетельство, примыкающее непосредственно к эпохе, о которой идёт речь, излагающее факты несколько иначе. Во вступительной статье к историческим, генеалогическим и географическим примечаниям в ведомостях 1729 года в Санкт-Петербурге 4 дня января издатель, то есть Миллер, писал: "Ныне, то есть в 1729 году, тому уже 27 лет будет, как через великое старание, блаженные и вечно достойные памяти Е.И.В. Петра Великого" пользу в своих подданных некоторые ведомости на российском языке печатать начались. До иных ведомостей нашлись от того времени так многие охотники, что мы принуждены были в начале 1727 года они и на немецком языке издавать. Японе же осмотрино, какая польза из того происходить будет. Тогда российские ведомости с немецкими сходно издаваны будут то начали он и в прошлом 1728-м такожде с немецкого на российский языки переводиться, которые так, как немецкие, повсенедельно, по дважды выдаваны будут. Приведённое свидетельство важно как источник, не вызывающий сомнений, ведь сам Миллер начал редактировать академическую газету с 1728 года, устанавливающий точно время перехода, ведомостей, А. Ведение Академии наук. А. В 1727 году началось печатное издание Б. С 1728 года стали выходить одновременно немецкий текст и домастей и русский перевод. Следовательно, в ведомности 1727 года не представляли собой параллели к академической газете на немецком языке а были ещё издание Коллегии иностранных дел и прекратились в июле-августе 1727 года. Впрочем, возможно, что в последнюю 3727 года Санкт-Петербургские ведомости перешли в ведение Академии наук, что за отсутствием экземпляров газет за тот период предположение это мало убедительно. А В цитате из примечаний 1729 года следует ещё отметить, что Миллер датирует начало Петровских ведомостей 1702 годом, а не 1703. В истории Академии наук он повторяет ту же дату, на что уже указывал А. И. Малеин в статье о времени появления русского издания в Санкт-Петербургских ведомостях, страница 155. Если такой хорошо осведомлённый человек, как Миллер, дважды показывал один и тот же 1702 год началом русской журналистики, то при остальных доводах этот факт должен быть также учтён. Почти не отличается по содержанию от своего предшественника Санкт-Петербургские ведомости во главе немецкого издания, которых стояли немцы-академики в начале 1727 года, академик Гросс, а затем академик Бекенштейн, а с 1728 года Студия Озос ГФ Миллер приобрели необычную для того времени регулярность. В 1727 году газета была еженедельной, с 1728 она стала выходить два раза в неделю по почтовым дням, то есть во вторник и пятницу. В 1729 году во вторник и субботу, а с 1730 и далее по понедельникам и четвергам, когда развозилась из Петербурга в провинцию почтовая корреспонденция. Русское издание Санкт-Петербургских ведомостей не являлось чем-то самостоятельным по, оше... по отношению к Санкт-Петербургischer Zeitung. Русский текст представлял собой точный перевод немецкого оригинала очень точный, хотя как и в допетровских рукописных, и в последующих печатных ведомостях 1722-1727 года собственные имена и географические названия передавались часто в часто искажённом виде, например, Нидер-Аустрих, Нижняя Австрия передано как Индер Австрия вместо Нидер Австрия. Э Герду Стурго, господин Дистирга При сопоставлении немецкого издания с русским выясняется, что в русском тексте некоторые корреспонденции опускаются. Например, номер 2 СПб ведомостей 1728 года отсутствует сообщение из Дрездена, имеющееся в немецком издании. По каким причинам делать такие пропуски, сказать трудно. Подобно рукописным и печатным ведомостям Санкт-Петербургской ведомости помещают помимо материалов заимствованных из иностранных источников сообщения от собственных корреспондентов. Такие статьи носят название копия с письма из... Некоторые из этих корреспонденций в Санкт-Петербургских и Демостях 1728 года представляют своеобразный интерес как документы, характеризующие требования, предъявляющиеся к политическому корреспонденту в ту эпоху. Таково, например, начало копии письма из Амстердама от 22 октября. о воинских и мирных делах основательно рассуждать суть. По моему мнению, токмо те достойны, которые случаи имеют знатными министрами обходиться, и которые о их тайных делах известны. Некоторые принуждены с корлупами довольствоваться вместо того, что сие ядро находит. И тогда такой, который сие счастье не имеет, думает, что он подлинно прицелил Тон находится часто, что он в середину цели не трафил. Однако напрасно стал бы современный читатель отыскивать у такого хорошо осведомлённого корреспондента какие-либо основательные рассуждения, построенные на тайных делах знатных министров. Конечно, письма эти живей и интереснее по изложению, нежели обычный газетный материал того времени, но ни политического очерка, ни тем более тонких дипломатических анализов в этих корреспонденциях не найти. Некоторый интерес представляют в разделе Русских ведомостей сообщения о деятельности Академии наук, в частности номер 95, страница 383-384. 26 ноября 1728 года сообщение об открытии библиотеки Академии. Любопытные иногда попадающиеся сведения из области литературы, так в корреспонденции из Новгорода под 14 января 1728 года говорится о том, что при посещении Петром II проездом в Москву Новгородский архиепископ Новгородский Феофан Прокопович приветствовал молодого императора стихами. Речь тут идёт очевидно об известных латинских стихах Феофана к Петру II. Сюда же следует отнести и объявление Академии наук об изданных ею и находящихся в печати, книгах и прочих ее изданиях. Таким образом, СПБ «Ведомости» содержит не особенно правдобильные данные о культурном состоянии тогдашней России. В следующем году в СПБ «Ведомостях» появляются объявления о театральных представлениях, что делает раздел объявлений более важным источником для изучения культуры того периода. Поскольку русский текст «Санкт-Петербургских ведомостей» представлял перевод немецкого оригинала, изготовлявшегося в 1728 году Миллером, не лишено значения выяснения вопроса о переводчиках, производивших эту работу. Из материалов для истории Академии наук том 1-й страница 603 явствует, что первые несколько лет этим занимался переводчик Мартин Швановиц, а со своими учениками Матвеем Алексеевым и Ильёй Петровым. А последним, носившим фамилию Яхантов, Миллер в своей Истории Академии наук отзывается с большой похвалою и сообщает, что он умер во время сибирской экспедиции не ранее 1735 года. И П. Яхантов после перехода Шиванвица на службу в Штахицкий корпус в 1732 год некоторое время единолично переводил Санкт-Петербургские ведомости. Сменил его В. Е. Адодуров. В январе 1736 года на эту должность был определён известный переводчик Сергей Волчков. Но вскоре же с июня того же года ту работу стал выполнять студент И. И. Тауберт. Следить за дальнейшей сменой переводчиков для цели настоящей работы не представляется интересным. Гораздо важнее отметить следующее. Перед переводчиком вставали большие разнообразные затруднения при передаче незнакомых местной аудитории иностранных терминов. Поэтому сразу же, по возникновении русского издания, СПБ «Ведомостей» решено было выпускать раз в месяц примечания к ведомостям, которые явились бы чем-то вроде справочного словаря для читателей газеты. Об этом начинание оповещало читателей интересное объявление, приложенное к некоторым экземплярам Санкт-Петербургских «Ведомостей» 2 января 1728 года. Курьёзным читателям российских ведомостей поддаётся к известию высокопочтенный читателю понеже в российских ведомостях, которые с немецких, французских, голландских и прочих курантов в пользу и ради курьёзитаты российского народа на русский язык переводится и в типографии здешней императорской академии печатаются, при переводе он их стилиной употреблён быть не может. Как ныне в употреблении и в прошлых российских ведомостях уже употреблен был, из которых иностранные термины и слова оставлены быть не могут, но он и, конечно, при ведомостях употреблять надлежит, что и в немецких и в прочих курантах чиниться, понеже он и так ясно изъяснить и истолковать невозможно». «И так вот тем, которые сие ведомости читать желают, а в истории генеалогии и географии не обучены, а в иностранных языках не искусны, он и ясно и подлинно разуметь трудно будет, то рассуждено за благо и весьма потребно, особливо же ныне вначале ж... не только исторические, генеалогические и географические примечания», во оных ведомостях, ну и объяснении и толковании всех иностранных и поменутых в ведомостях встречающихся слов и терминов сочинять, и оны по окончании всякого месяца прилагать по конадлежащей к читанию и разумению оных лексикона всех штатов, государств, ведомостях, конверсаций, коммерц, грудакопных и протчих дел, которые уже начит издан и напечатан будет. Однако из этого нанирения выросло нечто совершенно новое, нежели было задумано. Вместо лексикона стал выходить журнал, примечание состоящий из разнообразных научно-популярных статей, стихов и так далее. Что же касается первоначального замысла, редакции давать краткие объяснения непонятных терминов и слов, Тость с момента выхода журнала примечания, сжатые истолкования иностранных слов проводятся в самых СПб видамастях, либо в тексте, например, субсидиальный с помощью словальные деньги 1728 года номер 22 страница 87 Монструм урод 1728 номер 34 страница 140 либо под строкой например негресы суть арапы в Африке 1728 номер 35 страница 142 или В факультет, в академиях есть коллегиум некоторых профессоров и докторов, или феологии, богословии, или юриспруденции науки и прав, или медицины, или филозофии. Номер 170, 1728, номер 32, страница 132. Таковы были санкт-петербургские ведомости в первый год своего издания. Постепенно в них появляются объявления, сперва казенные, потом и частные, и позднее они накопляются в таком количестве, что их печатают в виде особого приложения к каждому номеру газеты со строгой классификацией по группам, подряды, объявления о книгах, продажа, отъезжающий курс, деньгам и так далее. Эти приложения – ценнейший материал для разнообразных изысканий по истории, истории и истории культуры XVIII века века. Вместе с тем, э структура Ведомостей, окончательно сложившаяся к концу II-III века, была с большой ловкостью использована сатирической журналистикой 1769 года, именно знаменитыми Навекомским Трутнем. Имела ли газета успех, сказать трудно. Миллер в своей Истории Академии Академии наук говорит о большом успехе Санкт-Петербургских ведомостей и даже о доходах Академии по продаже газеты. Но из существующих материалов видно, что из посланных в Москву книгопродавцу Киприанову в 1728 году 20 экземпляров, видимо, остаё лишь пять было продного годовым подписчиком. А на 1729 год сверх прежних пяти подписчиков оказалось новых пять или шесть. Да и те жаловались на дороговизну газеты. Отдельный номер Ведомостей стоило 4 копейки. Сумма по тому времени очень большая. В год выходило 104 номера, за годовой комплект занимал 4 рубля. Поэтому может быть число подписчиков на газету не показательно, тем более что комиссионер академии В.В. Киперанов сообщил, что многие желают читать ведомости даром, нежели за деньги.